Глава 10. Падение. Манчестер Юнайтед вернулся. Оле Гонр Солшер изменил настроение на Олд Траффорд после увольнения Жозе Мауринью, выиграв 8 матчей из 9 с момента своего перехода из Мольде на правах тренерской аренды. Солшер, однако, обладал грязной тайной. он был одним из первых обладателей карточки филиала болельщиков Ливерпуля в Норвегии, крупнейшей иностранной группы подобного рода в мире, насчитывающей более 50 тысяч членов. Подписав контракт с United в качестве игрока в 1996 году, Сульшер перестал платить свой ежегодный фанатский взнос, а три сезона спустя он забил знаменитый победный гол в добавленное время, В матче против Ливерпуля в четвёртом раунде Кубка Англии, что также оказалось важным с точки зрения лояльности Мерсисайда, потому что именно после этой игры Джейми Каргер вернулся в паб Челсер в Бутле, где его встретили насмешками даже те, кто хорошо его знал. До этого момента Каргер оставался болельщиком Эвертона. проверял результаты команды, как только покидал поле в качестве игрока Ливерпуля. Тогда-то он и понял, что его сердце ближе к Ливерпулю, чем он думал. В то время, как Каргер стал символом современного Ливерпуля, изменение верности клубу Солшера было столь же экстремальным. Как начинающий тренер, он приветствовал ирландского журналиста с симпатиями к Ливерпулю. освещавшего отборочный матч Лиги чемпионов Слайга Роверс Смольде без всякого чувства игривости, сказав ему «Если бы я знал, что ты фанат Ливерпуля, я бы не пожал тебе руку». С этими словами он ушел от разговора, как и 18 месяцев спустя, когда, будучи тренером Кардифа, он проиграл дома Ливерпулю со счетом 6-3, прежде чем его спросили о шансах на титул клуба, который он раньше поддерживал. Мне всё равно, огрызнулся он в ответ, резко прервав послематчевое интервью. Сулшер должен был остаться на Олд Траффорд до лета, когда предполагалось, что Юнайтед сделает ход в сторону Маурисио Почеттино из Тоттенхэм-Хотспур. Но игрокам нравился Сулшер, который тренировал некоторых из них на молодёжном уровне, не в последнюю очередь Поля Погба, которого Мауринью не выпустил на поле в Anfield. Когда в декабре был дождь, а самого португальца настиг хлюпающий конец правления в этом клубе. Теперь это была работа Сульшера, которую он мог потерять. Ливерпуль опережал Юнайтед сильнее, чем когда-либо в течение сезона лиги с момента их последнего титула в 1990 году. Но ощущение вокруг обоих клубов подразумевало противоположную судьбу. Возможно, это отражало, как далеко продвинулся Ливерпуль, особенно в сезоне 2010-2011, когда клуб был куплен Фенуэй. Сезон, в котором они обыграли Юнайтед в марте благодаря хет-трику Дирка Кюита, результат которого всё ещё оставлял их на 18 очков позади их главных соперников, занимавших первое место в турнирной таблице. Точно так же, как вера Ливерпуля перед их встречей в 2011 году излучалась с трибун, уверенность Юнайтед была более ощутимой в 2018 году. В 2011 году Fenway Sports Group, как новые владельцы, решили нанять легенду клуба Кенни Далглиша в качестве тренера, в то время как десятилетние вопросы о пригодности Энфилда в качестве современного места проведения матчей остались без ответа пресс-секретарь клуба Пол Тирл скоро уйдёт его заменит ещё более печально известная Джен Чанг которая предупредила одного азорного болельщика что фанаты Ливерпуля будут публиковать собачье дерьмо через его почтовый ящик если он продолжит сливать информацию через парадиный твиттер аккаунт теперь саудовская королевская семья Очевидно, хотела купить Юнайтед у семьи Глейзеров. Солшер был обожаемой легендой, в то время как Олд Траффорд был не совсем тем стадионом, каким он был раньше. Его узкая ложа для прессы была метафорой того, как интерес к игре взлетел с тех пор, как Юнайтед впервые модернизировал свой стадион на деньги Sky TV, в то время как все остальные тратили эти доходы на игроков. Решив уйти в УЕФА, Фил Таунсенд был заменён на пасту упёрщика Чарли Бруксам, рекрутом из Nike. Хотя Брукс не делал никаких нелепых угроз болельщикам, Юнайтед рассматривал возможность последовать за Ливерпулем по пути Найма спортивного директора. Демьен Камолле работал всего несколько месяцев, когда Юнайтед приехал на Энфилд в 2011 году. Хотя именно Кют забил голы в тот тёплый день, но это была игра, вдохновлённая Луисом Сваресом, уругвайцем, подписанным Комолле, спортивным директором, который в конечном счёте не устроил Ливерпуль. Клуб, где Белла Шенкли забрал власть у совета директоров, и по-настоящему начался культ тренера. После назначения Юргена Клоппа, решение Майкла Эдвардса, преемника Комолле, стали обретать больше смысла. Эдвардс мог бы установить эффективные скаутские системы и успешно торговать игроками, но без лидерских качеств и руководства Клоппа Ливерпулю было бы невозможно настигнуть и пройти мимо Юнайтед в лиге. На уровне совета директоров, хотя их позиции в иерархии и были названы по-разному, Майк Гордон имел в Ливерпуле устойчивое и сдержанное влияние. Можно ли было сказать то же самое об Эдивудворде в Юнайтед или было даже справедливо судить его, когда казалось, что футбол отошёл от тех дней, когда главный исполнительный директор принимал все решения? Удвард показался мне о холодным человеком, тем, кто ценит, как получить прибыль, не нуждаясь в том, чтобы добиться успеха на поле. Слишком рано было утверждать что Ливерпуль вышел за пределы Юнайтед в каждом из возможных аспектов. Прогресс может быть отмечен промежуточными пунктами, и в Ливерпуле их было много. В первую очередь, найм Клоппа и снос старой главной трибуны с новой, возвышающейся над горизонтом города, как машинное чудовище. Ливерпуль был устроен и настроен на будущее так, как не был Юнайтед. Даже если казалось, что Сульшер вернул некоторые из старых методов Юнайтед, как Далглиш на Энфилде 8 лет назад, заставив всех чувствовать себя лучше. Долгое время Ливерпуль казался клубом, который слишком часто оглядывался в прошлое в поисках краткосрочных ответов на долгосрочные проблемы, в то время как Юнайтед, заглядывая в будущее, был более дальновиден. И всё же, Именно дальновидность и сила тренера в лице сэра Алекса Фергюсона, казалось, заставили всё соединиться. Отражение влияния Клоппа на Энфилде проявилось, когда стало известно, что летом Ливерпуль будет гастролировать по Соединённым Штатам, а не по Азии, хотя в их цикле настала очередь именно Азии. Клопп ненавидел летний тур 2017 года, когда всё время шёл дождь. И тренировки на полуразрушенных объектах были отменены, а также дополнительное время, потраченное на перелёты. Если бы тренер Юнайтед захотел принять такое же решение, было бы выше его понимание позволить ему идти своим путём. Мауриньо и его предшественник Луи ван Гаал жаловались на предсезонный график клуба, который включал в себя Америку, но больше игр, больше перелётов, больше пиара и меньше фокусировки на подготовке. Клопп говорил о своих отношениях с Фергюсоном, сравнивая влияние Сульшера с одним из самых больших, если не самым большим тренером в мировом футболе, настаивая на том, что он вернул Юнайтед к принципам, которые отстаивал Фергюсон. Это снова возвращает Юнайтед в нужную колею. Ясно, что в следующем году он будет их тренером. В зале раздался тихий смешок, когда Клоп сказал это. Тренер Ливерпуля, объявляющий следующего тренера в клубе, против которого сам же и выступает. Фергюсон хотел, чтобы Клоп стал его преемником, и это Удвард встретился с ним в Мюнхене, но Клоп не был впечатлён голливудской презентацией. Клоп впервые встретился с Фергюсоном в Нью-Йорке на съезде тренеров УЕФА. Поначалу Клопп ульстила, что Фергюсон проявляет к нему такой интерес. И всё же, то, что Клопп смог противостоять Юнайтед, было признаком его целеустремлённости и рассудительности. Он также не чувствовал необходимости просить Кенни Далглиша о помощи, следуя примеру Сульшера, который предложил пригласить Фергюсона в раздевалку, чтобы способствовать развитию своих игроков. Клопп попробовал подобный трюк в Германии перед русским дерби между Дортмундской Боруссией и Шальке, когда три легенды Дортмунда были доставлены в отель команды перед остро оспариваемым матчем. «Не думаю, что марсиали Погба поймут, когда сэр Алекс Фергюсон будет в ударе», — рассмеялся Клопп, подтверждая, что Далглиша не вызвонит из гостевых номеров для выполнения подобной роли. «Нулевая ничья», — Был не тем результатом, которого хотел Ливерпуль. 2 дня спустя, тёплым февральским днём, когда поток необычной игры был нарушен травмами, которые вынудили произвести 4 замены ещё до перерыва. Как и Мюнхенская Бавария на Энфилде в Лиге чемпионов в начале этой недели, Юнайтед уже отказался от своего пиратского стиля под руководством Сульשרה. да их первой вынужденной замены в попытке задушить угрозу Ливерпуля. В микст-зоне Олд Траффорд Энди Робертсон был одновременно злым и дерзким. Он был осмелевшей звездой из предыдущей встречи. Теперь он был разочарован торможением своей команды. Мы должны начать уважать себя немного больше, размышлял он. Учитывая уважение, проявленное к Ливерпулю в последовательных матчах против двух крупнейших клубов мира, теперь было ясно, что и другие тоже стали их уважать. В 6 км отсюда, в застеклённом центре Манчестера, волчья ухмылка Мориса Воткинса растянулась почти от уха до уха. Он сидел в конференц-зале за огромным овальным столом в офисе юридической фирмы, в которой работал. Воткинс служил адвокатом Юнайтед более 30 лет. Его имя было на каждом контракте. Когда игрок присоединялся к Юнайтед, именно он должен был подписать контракт. Когда клуб соглашался на новую коммерческую сделку, там стояла его подпись. Позже он присоединился к совету директоров, и Воткинс знал насквозь клуб, который поднялся от вечных неудачников до самого прибыльного в мире. поскольку он перешёл в новую стратосферу финансов, которой Ливерпуль так и не смог достичь. Я предположил, что стремление Юнайтед к доминированию было грандиозным замыслом, ну, ответил он. Не совсем. Уоткинс имел в виду решимость председателя Мартина Эдвардса продать клуб в 1989 году, когда он чуть не перешёл к Майклу Найтону. бизнесмену, жонглирующему мячом и носящему тренировочный костюм на поле, у которого в конечном итоге не было денег, чтобы протолкнуть сделку, и который позже купил Carlisle United, в котором он говорил о наблюдениях за НЛО. В том, что клуб был перехвачен, был какой-то ход судьбы. Два репортёра из Manchester Evening News, сидя в лифте отеля, подслушали, как банкиры обсуждают Есть ли у Юнайтед на финансовая поддержка, чтобы отобрать Юнайтед у Эдвардса. И через пару часов эта история появилась на первой полосе газеты, и поглощение заглохло. По словам Откинса, Эдвардс беспокоился о том, сколько денег потребуется, чтобы Манчестер Юнайтед снова стал успешным. Решив продать Ливерпуль два десятилетия спустя, Дэвид Морс Почти на также беспокоился о поглощении Челси Романом Абрамовичем и о том, что означают его инвестиции. В двадцатишестилетнем промежутке между чемпионскими титулами Юнайтед поднял кубок Европы в 1968 году как действующий чемпион лиги, затем четыре кубка Англии, кубок лиги и европейский кубок обладателей кубков. За этот период Ливерпуль выиграл 11 чемпионских титулов, 4 Кубка Европы, 4 Кубка Англии и Лиги, а также Кубок УЕФА. Это представляло собой ещё 17 трофеев для Ливерпуля. Уровень разочарования в Юнайтед можно было сравнить с Ливерпулем, который выиграл 8 главных трофеев за 29 лет ожидания титула в эпоху, когда рекорд Юнайтед, включав в себя 25 трофеев, Эдвардс, подчеркивал Уоткинс, не был невероятно богатым человеком. Олд Траффорд нуждался в развитии, равно как и команда, и он начал думать, что было бы лучше, если бы кто-то другой принял у него это бремя, опять же, как и Мурс. В конечном счете, не было ни премьер-лиги, ни крупных телевизионных контрактов, и поэтому, если клуб хотел быстро продвигаться вперед, Денежные вливания должны были поступать от основного акционера, и этим акционером был Эдвардс. Хотя Воткинс отрицал это предложение, Юнайтед ранее был в центре плана британской аэрокосмической компании, которая хотела купить клуб от имени королевской семьи Саудовской Аравии в качестве подсластителя для торговой сделки, которая также включала строительство стадионов в Эр-Рияде. и товарищеские матчи со сборной Англии. Воткинс не присутствовал на встрече, где Эдвардс и Найттон обсуждали цифры, но услышав, что Эдвардс договорился о продаже за 10 миллионов фунтов стерлингов, Воткинс счёл это немного вороватым. В попытке Юнайтед не отставать от них, он мог бы отправить их в направлении Ливерпуля два десятилетия спустя, когда они были проданы местным владельцам не тем бизнесменам, и дела пошли намного хуже. Как и Эдвардс, Морс был загнан в угол, взяв на себя руководство Ливерпулем, поскольку оно передавалось по наследству от его семьи. И как и Эдвардс, он не был особенно динамичной фигурой, хотя и понимал необходимость перемен. В 1989 году Эдвардс мог уволить Фергюсона, поскольку внимание болельщиков и давление на владельца и тренера росли. В том сезоне Юнайтед был на 15-м месте на Рождество, когда Ливерпуль должен был мчаться к своему последнему чемпионскому титулу. Именно тогда Эдвардс начал подумывать о том, чтобы выставить клуб на рынок. Последовав примеру Тоттенхэм Хотспур в 2 года спустя, он смог собрать средства не только на погашение значительных долгов, но и на восстановление трибуны Stratford End. Эдвардs понимал, что если всё это сработает, Юнайтед в конечном итоге будет выкуплен, и именно это произошло в 2003 году, когда семья Глейзеров появилась через 2 года после того, как Юнайтед стал самым успешным футбольным клубом в мире с доходом до налогообложения в 22 млн фунтов стерлингов. Хотя никто не мог предвидеть бум Премьер-лиги, или доминирования Юнайтед в ней в 1991 году, году, когда Тоттенхэм имел гораздо больший оборот, чем Юнайтед. Это произошло благодаря видению Эдварда Фридмана, который возглавил революцию по продаже атрибутики в Северном Лондоне, и его достижения были признаны советом директоров Юнайтед, который и назначил его в 1992 году. Когда увеличение доходов от сделки со Sky Television по освещению английского футбола помогло Юнайтед быстрее, чем любому другому клубу, стать чемпионами Премьер-лиги в её первом сезоне. За 10 лет футбольная юрисдикция кардинально изменилась. В 1981 году Ливерпуль, будучи чемпионом Европы, был первой командой, которая нанесла логотип спонсора на своей футболке. хотя двухлетнее соглашение на 100 тысяч фунтов стерлингов с Хитачи позволяло им потрясать этим брендом только в играх, которые не транслировались по телевидению, и не в Европе или Кубке Англии. К 1993 году Уоткинс подписывал многомиллионные соглашения, принесенные Фридманом, по которым реплики футболок Юнайтед впервые продавались на Дальнем Востоке. Уоткинс признала, что на этом пути Юнайтед удалось расширить Олд Траффорд, так как Ливерпуль никогда не смог бы увеличить Энфилд из-за пространства вокруг стадиона в Манчестере и рядов стоящих рядом домов в Мерсисайде, что позволило Юнайтед ускориться в новую финансовую стратосферу, вызванную интересом к их успехам на поле. За пять лет средняя посещаемость Юнайтед выросла с чуть ниже уровня Ливерпуля, да еще около 16 тысяч человек, хотя посещаемость Ливерпуля также выросла на 5 тысяч. Это означало, что Олд Траффорд принимал за сезон на 250 тысяч зрителей больше, чем Энфилд, что на четверть увеличивало доходность Юнайтед в самых значительных областях дохода. Конечно, напомнил Уоткинс, мы могли бы в конечном итоге заполучить мистера Сунаса в качестве тренера. Найтан планировал убрать Фергюсона и заменить его Грэмом Сунасом, который был заинтересован в спорном переходе из Рейнджерса несмотря на то, что был капитаном Ливерпуля, выигравшим Кубок Европы. Сэр Мэтт Басби, в конце концов, пошел по тому же пути, несмотря на свои связи в Ливерпуле, и Сунос, будучи Суносом, думал, что может сделать все, что его душе угодно, потому что в 1980-е годы все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Позже Фергюсон хвастался, что его величайшим достижением было сбить Ливерпуль с их гребаного насеста. Хотя нет никаких сомнений в том, что его руководство подтолкнуло Юнайтед к десятилетнему доминированию, его первый титул, через семь лет после назначения, пришел через три сезона после последнего титула Ливерпуля и в конце промежуточных кампаний, в которых Арсенал и Литц становились чемпионами. Вызов Юнайтед в 1993 году На самом деле исходил от Астон Виллы и Норвич Сити, а не от Ливерпуля, занявшего шестое место. 12 месяцев спустя Ливерпуль занял восьмое место, на 32 очка отстал от Юнайтед, которого почти полностью вытеснил Блэкберн Роверс. Вместо Юнайтед Снус отправился в Ливерпуль. Там, на Эмфилде, его репутация тренера будет сильно отличаться от репутации игрока. и Ливерпуль упадет-таки со своего насеста. Коридоры Моутхаус встречали богатых и знаменитых по обе стороны Атлантики. Персонал обслуживал таких звезд, как Джон Траволта, Оливер Рид и Ричард Харрис. Когда дама Джуди Денч появилась на сцене в Ливерпуле, она также остановилась в отеле с Анной Месси. Был уже поздний ветреный день января 1994 года, когда джуниор-бенд Уэйн Эллисон и Брайан Тиннион заселились в отель. Бристоль-Сити – футбольная команда 2-го английского дивизиона. Они сыграли с Ливерпулем в домашнем матче 3-го раунда Кубка Англии в ничью, обеспечив себе переигровку и отправились на север в Мерсисайд не с Надеждой, а с Верой. Ливерпуль занимал пятое место в Премьер-лиге, но уже 7 раз проигрывал в ещё одном неутешительном сезоне, что позволило Юнайтед достигнуть отрыва в 21 очко на вершине турнирной таблицы. Ливерпуль не проигрывал 6 недель, но 7 из 10 матчей сыграл в ничью, и разочарование на Энфилде было направлено на тренера Грема Сунеса, легендарного капитана выигравшего кубок Европы 10 лет назад. Для Суннеса реальность его положения была раскрыта, пока он сидел и пил чай с тостами, прежде чем отправиться на Энфилд. В соседней комнате он слышал, как тренер Бристоль Сити Рассел Осман говорил своим игрокам, что Ливерпуль слаб как моча. Он снова и снова говорил о недостатках Ливерпуля. Но именно предположение о том, что у них нет решительности, поразило Суннеса. На следующее утро после победного гола Тиньона во втором тайме Суннес посредине своего пятилетнего контракта ушёл в отставку с благословения Ливерпуля. Продолжительность сделки отражала, насколько уверенным был совет директоров Ливерпуля, когда они назначили его в 1991 году. Суннесу не нужно было покидать Рейнджерс, где у него была работа всей его жизни, превратив клуб из Глазго в один из самых успешных в Британии. Ещё до всех ослепительных стадионов в Англии был Айброкс. Рейнджерс всплыл за счёт Селтика, и хотя с 1986 года Суннес опередил все остальные британские клубы, он также хорошо потратился. И это помогло Рейнджерс выиграть 4 чемпионских титула подряд, добавив их к беспрецедентному десятку в период доминирования, который никто не смог повторить, пока два десятилетия спустя Селтик не нажился на финансовой гибели своего главного соперника. Суннес покинул Ливерпуль в 1984 году и перешёл в итальянскую Самдорию. После замечательного выступления в победном в серии пенальти матче над Ромой в финале на своём родном стадионе, где Ливерпуль выиграл четвёртый Кубок Европы за 7 лет. Гладиатор так охарактеризовал его один из товарищей по команде, Майкл Роббинсон. Рома обыграла Данди Юнайтед в полуфинале, и Роббинсон помнится, надеялся, что шотландский клуб одержит верх. Когда он сказал это Сунесу Глаза его капитана загорелись. "Чепуха, Майкл", сказал Сонас. "Мы можем победить любого". Для Робинсона это представляло то, что представлял из себя сам Сонас. Чем больше вызов, тем больше его аппетит. Однако в Шотландии Сонасу надоело быть в центре внимания, в которое он часто попадал. Он родился в семье, поддерживающей Харц в Эдинбурге. И когда его дебют в качестве играющего тренера состоялся против соперников по городу, Хиберниана, его удалили за то, что он ударил Джорджа Макласки в момент, который спровоцировал драку на Истер-Роуд, и Сунес заработал вторую желтую карточку уже на 34-й минуте матча. Три года спустя он подписал контракт с Мо Джонстоном, первым католическим игроком в истории Рейнджерса. После развода с первой женой репортёры бульварных газет регулярно провожали Сонаса домой по шоссе М8 в Эдинбург. К 1991 году он был в середине длительного запрета на появление на боковой линии, а инцидент, когда он кричал на даму, разносящую чай, чуть не привёл к драке с председателем Сент-Джонстона. Хотя он наслаждался близкими отношениями с председателем правления Рейнджерс и финансистом Дэвидом Мюром, который предложил ему пустой контракт, где он мог заполнить детали, чтобы остаться на Айброксе так долго, как он только хотел, он не мог игнорировать соблазн Энфилда, место, где он как игрок сделал себе имя. Мюррей предупредил его тогда, что это будет шаг, о котором он в конце концов пожалеет. Когда много лет спустя я встретил Сунеса, он сказал: "Должен признать, Дэвид был прав". Во время своего второго сезона в Италии, когда Сампдория заняла одиннадцатое место в турнирной таблице Серии А, Сунес, с тех пор как перешёл в Ливерпуль из Мидлсборо в 1978 году, испытывал почти непрерывный успех. За 6 лет в Ливерпуле Было 5 титулов Первого дивизиона, а также 3 Еврокубка и 3 Кубка Лиги. В Италии он помог вдохновить «Сампредзо» на первый в истории клуба Кубок Италии. До его возвращения в Ливерпуль в 1991 году у него было 24 победных медали за 13 сезонов. Понятно, что Сунус нёс с собой то, что он считал рецептом успеха. Италия раскрыла ему глаза в плане, куда направляется профессиональный футбол, и одним из первых решений, которые он принял в Ливерпуле, была попытка изменить пищевые привычки игроков. Последовала предматчевая трапеза из бифштекса с жареной картошкой и послематчевая диета из светлого пива, а затем макароны с овощами и алкоголь в меньшем количестве. Когда он вводил такие же меры в Ренджерсе, Клуб не выигрывал трофеев уже 9 лет, так что было легче убедить игроков, что его метод был правильным. Учитывая, что Ливерпуль незадолго до этого был чемпионом Англии, учитывая также, что у опытных игроков были свои привычки, и они думали, что лучше всего понимают свои собственные тела и умы, на Энфилде это был шаг, встреченный сопротивлением. Точно так же, как не помогало то, что Сунес был заводилой на яркой социальной сцене ливерпульской команды, будучи игроком, заработав себе прозвище Чарли Шампусик. Не помогало и то, что он унаследовал стареющую команду, застрявшую в своих образах действий. Хотя он планировал построить команду вокруг двух 28-летних парней в лице Джона Барнса и Яна Мельбю, которых он пытался подписать в Рейнджерсе. Сунс считал, что его встретила группа, которая потеряла свою страсть к Ливерпулю, что привело его в ярость. Одна из его самых больших ошибок заключалась в том, что он взял на себя ответственность за обсуждение контрактов с Питером Робинсоном через чрезвычайно уважаемым администратором, давно работающим в клубе. Это означало, что у него были такие дискуссии которых прошлые менеджеры Ливерпуля избегали. Ливерпуль, несмотря на свой успех, был печально известен низкими зарплатами. И это была преднамеренная уловка, начатая Биллом Шенкли, когда Робинсон делал предложение с низким уровнем зарплаты, которые затем позволяли тренеру обещать игроку лучшую сделку, привлекая его на свою сторону с самого начала их отношений. Теперь Сунасу приходилось вести переговоры, и он считал, что любой игрок, который просит больше, может рассматриваться как игрок, который больше заинтересован в зарабатывании денег, чем в игре в футбол. Сунас признал, что он был слишком вспыльчивым персонажем, чтобы это играло в его пользу, и всякий раз, когда игрок упоминал о предложениях, сделанных другими клубами, Он решал называть их блефом, а не думать о стратегии по набору игроков и замены им. Внезапно он стал покупать под давлением и впервые за три десятилетия Ливерпуль, клуб, у которого долгое время всё было так хорошо, часто подписывая контракты за полтора года до того, как игрок регулярно входил в первую команду, продавал игроков, не задумываясь о том, что будет дальше. Стив МакМахан и Питер Берцли были влиятельными фигурами в структуре команды Кенни Далглиша в течение почти пяти лет, но в возрасте 30 лет они были первыми, кто покинул команду под руководством Сунаса. Новый босс, возможно, был прав в своем убеждении, что состав нуждается в срочной реконструкции, но тут он двигался слишком быстро, не думая о краткосрочных посредствиях, или не осознавая, что их потенциал приведёт к долгосрочным проблемам. Вопреки распространённому мнению, Суннес не отдавал приказа о сносе знаменитой бутром, пространства под главной трибуной, где тренеры Ливерпуля собирались для обсуждения планов или приглашали сотрудников соперника в дни матчей. Это решение было принято правлением, которое и решило что необходимо увеличить размер пресс-зала, чтобы справиться с возросшим интересом к футболу по мере того, как началась эра Премьер-лиги. Но ещё одно спорное решение Сонаса также имело корни в быстро меняющейся футбольной среде. Энфилд превратился в туристическую достопримечательность, и из-за большого количества экскурсий Сонас решил что вместо того, чтобы тренироваться в Мелвуде, а затем сесть на автобус обратно в Энфилд для того, чтобы переодеться, как это было в привычке со времен Шенкли, Ливерпуль должен располагаться на тренировочной базе. Было признано, что эти 15-минутные автобусные поездки были фактором, способствующим большому чувству товарищества между игроками Ливерпуля, и из-за этого решения что-то было потеряно навсегда. В конечном счете, если бы Сунос сделал правильные покупки, то история под его руководством могла бы рассматриваться по-другому. За два с половиной сезона он потратил на игроков 30 миллионов фунтов стерлингов, больше, чем Манчестер Юнайтед. Однако никто из его новобранцев не запомнился, как легенда Ливерпуля. Сохранение его голкипера Брюса Гробелаара оказалось значительным провалом, потому что он не только упустил Пэтара Шмейхеля, который, возможно, стал бы величайшим вратарём Юнайтед, ранее написав письмо Сунесу с просьбой о просмотре, которого он не добился из-за присутствия Гробелаара, но и упустил возможность подписать Эрика Кантона. К этому моменту Сунес решал неотложные вопросы с Гробелааром и не хотел ещё одного трудного персонажа. как описал Контана Мишель Платини, рекомендуя французского форварда. Контана, конечно, пошёл тем же путём, что и Шмейхель. Стиль команды изменится под руководством Сунеса и в основном из-за неспособности Найджела Клафа воспроизвести форму, которую он показывал в Ноттингем Форест. Сонас считал, что он способен заменить Берцли в качестве связующего звена между полузащитой и атакой, но когда стало понятно, что Клав ничем не выделялся, естественный поток Ливерпуля был нарушен. Мёльбию, у которого были свои разногласия с Сонасом, несмотря на намерение тренера сделать его ключевым игроком в самом начале, описал двух игроков, которых купил Сонас. Джулиана Дикса и Нила Радека, как торговцев длинными передачами, которые не могли справиться с играми меньшими составами на тренировках, где уровень их игры снижался. Сунос закончил свой первый полный сезон в качестве главного тренера, выиграв Кубок Англии со счетом 2-0 над Сандерлендом на Уэмбли. Это достижение, однако, было омрачено его решением предоставить интервью газете «Сан» о своей операции тройного шунтирования на сердце, напечатанной в третью годовщину трагедии в Хиллсборо, за которым последовал репортаж о гнусной лжи о роли ливерпульских болельщиков в катастрофе. С тех пор тираж газеты резко упал в Мерсисайде, где экземпляры газеты были сожжены на британской почве впервые с 1933 года. когда еврейская община отреагировала на поддержку коричневого рубашечников в Daily Mail, устроив костры в Восточном Лондоне. С тех пор велась спонтанная кампания против Сан, но это, казалось, ускользнуло от Суннеса, который утверждал, что был слишком занят делами в Шотландии во время катастрофы, чтобы заметить городской бойкот. Нынешние и бывшие игроки Ливерпуля, такие как Иан Раш и Томи Смит, В конце концов, продолжили свои отношения с газетой после 1989 года без каких-либо публичных последствий. Но имея семьи, всё ещё скорбящие и всё ещё не приближающиеся к справедливости, время для интервью Сонаса было ужасным. Хотя он подчёркивал, что изначально она должна была быть напечатана на неделю раньше, и, конечно, не была бы напечатана в годовщину Если бы человек, который первоначально написал её, не был бы в отпуске. Корреспондентом Сан в Мерсисайде был Майк Эллис, и 7 лет спустя он от Рица Суннеса напишет его первую автобиографию. Позже Суннес размышлял о том, что должен был уйти в отставку после финала Кубка Англии по принципу своей ошибки. Его положение к тому времени стало несостоятельным. Репортёры Мерсисайда, которые всегда работали как стая, были раздражены тем, что их оставили в стороне от эксклюзивной истории, и в своей колонке они не сдерживались. Продвигая в первую команду молодых игроков, таких как Стив Макманаманн и Роби Фаулер, он выиграл себе некоторое время у сочувствующих болельщиков, которые помнили его как игрока, но не надолго. Позиция и направление Ливерпуля и Манчестер Юнайтед под руководством Суннеса и сэра Алекса Фергюсона были подтверждены в марте 1993 года, когда Юнайтед отправился на Энфилд и обеспечил себе победу, которая отправила их на первое место в таблице. В то время как Юнайтед выиграл свой первый титул за 26 лет, результат этого матча поставил Ливерпуль на 15-е место. Всего на 3 очка выше зоны вылета с десятью оставшимися играми. Финиш на шестом месте не стал настоящим возрождением, как и ничья со счётом 3:3 против Юнайтед на Энфилде 10 месяцев спустя, даже учитывая, что Ливерпуль отставал на 3 гола в первые 23 минуты матча. 3 недели спустя Суннесс был в отеле Maud House, когда услышал в соседнем номере волнующие заявления Рассела Осмона. Тогда он понял, как низко пал. Пора было уходить. Брюс Гробилар думал, что дела в Ливерпуле вернутся в нормальное русло, что эра Сунеса это просто вспышка, и культура побед вернётся с назначением Роя Эванса. Эванс был помощником Сунеса, но он также был младшим членом легендарной Бутром. Он впитал в себя приёмы Боба Пейсли, Джо Фэгана и Рони Морана, узнав о том, что нужно, чтобы построить успешную футбольную династию. Хотя он был намного моложе других фигур, и его первоначальный вклад в эту уникальную среду состоял в том, чтобы вешать календарь Playboy на стену. Его мнение всегда спрашивали и уважали, даже если его идеи и не были реализованы. Эванс хотел внедрить этот подход в своё руководство первой командой. Он будет доверять игрокам так же, как ему доверяли и особенно молодёжи, так как он был игроком резервной команды, а также их тренером когда-то, и он думал, что связан с этими парнями лучше всего. За 12 месяцев с момента его назначения на замену Сунесу средний возраст команды Ливерпуля снизился на 3,5 года. до двадцати двух с половиной. Одним из его первых поступков было продать Гро Белара, который узнал о сделке с Аутгемптоном через газеты. Сначала Гро Белар думал, что это Эванс был безжалостен, но позже он понял, что так он избегал конфронтации. Как и Сунос, Эванс считал, что некоторые из старших игроков были не так сосредоточены, как им следовало. Следующими стали обладатели Кубка Европы Рони Уайлн и Стив Никол. За ними последовал Дон Хатчесон, чьи проблемы с дисциплиной под руководством Сунеса были преданы огласке. Эванс Рана перешёл от игрока к тренеру. Ему было 25 лет, когда Боб Пейсли позвонил ему и пробормотал: "Э, -э Рой, мы хотели бы, чтобы ты зашёл к нам". На этом его игровая карьера закончилась. После всего лишь 11 матчей за первую команду Белышенко расчитал, что из-за сердца и характера Эванса, клуб обнаружил ещё одного Джерри Бирна, левого защитника, который играл 80 минут в финале Кубка Англии 1965 года со сломанной ключицей. Вместо этого его понимание футбола привело его к позиции, которую Джон Смит, председатель Ливерпуля, предвидел в 1974 году, когда Эванс стал тренером резервной команды. Мы произвели назначение не на сейчас, а на будущее. Когда-нибудь Рой Эванс станет нашим тренером. В первые годы работы тренером-новичком Эванс тесно сотрудничал с Феганом, чье повышение до статуса первой команды оставило пробел в штате, который заполнил Эванс. Как и Эванс, Фэган был родом из Ливерпуля. Уолтон на самом деле является соседним с Бутлом районом, где и вырос Эванс, и оба мужчины будут управлять клубом, который они любили, но также сомневались, не усложнит ли это их работу. Эванс признался, что терпеть не может, когда Ливерпуль проигрывает, и потерял счет отмененным обедом со своей понимающей женой Мэри. Позже Эванс узнал больше от Морона, которого не только Гро Белар называл лающим псом. Эванс полагал, что оба тренера обладают способностью передавать свои знания, не будучи властными. Наблюдая за тем, как Феган привел Ливерпуль к титулам чемпиона страны и Европы между 1983 и 1985 годами, Он понял, что ключевое различие между тренерским и управленческим составом заключается в том, чтобы отступить на тренировочное поле и наблюдать, тщательно подбирая слова. Он признался, что предпочитает поощрять, а не осуждать. На это молодые футболисты, сказал он, лучше реагировали. Джейми Радд Один из молодых полузащитников Ливерпуля, который оказался последним трансфером Кенни Далглиша, видел Эванса по-другому. Он был хорошим парнем, но это не значит, что он делал комплименты игрокам, которые их не заслуживали. Редナップ описал Эванса как мягкого лидера, который скорее высказал бы разочарование, чем швырнул бы чашку чая в стену раздевалки. Он не был поборником строгой дисциплины. Я доверял игрокам выполнять свою работу должным образом, как делал это в качестве тренера резервной команды, когда возглавлял второй состав Ливерпуля в период почти непрерывного успеха в 1970-х и 1980-х годах. Признак пути Ливерпуля под руководством Аванса стал ясен в первый месяц его первого полного сезона 1994-1995 года. когда Crystal Palace был уничтожен. 6-1, первый день сезона, прежде чем подросток Робби Фаулер забил самый быстрый хэт-трик в истории в победном матче над Арсеналом со счетом 3-0. Эванс сделал Фила Беба самым дорогим защитником в истории, но уже через две минуты после его дебюта на Олд Траффорд, когда Эванс пытался закрепить ничью, Манчестер Юнайтед дважды забил и выиграл со счетом. 2:0. Ливерпуль редко так сильно отставал от Юнайтед, но в превансе Ливерпуль всегда финишировал ниже их. В социальном плане между поведением молодых игроков Ливерпуля и Юнайтед было много общего, но в Ливерпуле это имело большее значение, потому что они не достигли того уровня достижений, который был достигнут в Юнайтед. В то время, как было что-то невинное в поведении вне поля у Юнайтед, в Ливерпуле всё выглядело гораздо мрачнее. Причина, по которой они были не совсем на том уровне, на котором должны были быть. Алекс Фергюсон пытался разрушить культуру выпивки, которая существовала в Юнайтед, но он не возражал против их социализации. Публика это принимала, потому что Юнайтед неизменно оказывался на вершине. Для Ливерпуля, который, казалось, всегда следовал за Юнайтед, любые истории о ночных клубах объясняли, почему им всегда чего-нибудь не хватало. Ливерпуль был способен на более захватывающий футбол, но у него также была способность к драматическому краху. Если они обыгрывали Ньюкасл Юнайтед со счетом 4-3 на одной неделе, поставив такую не написанную драму, о которой должно быть мечтал Роберт Мердок, когда вводил телеканал Sky футбольную Премьер-лигу, а на следующей проигрывали Ковентри, должна была быть причина. Не потому ли, что Джейми Ред냅 встречался с поп-звездой из группы Eternal? Не потому ли, что Дэвид Джеймс позировал для Armani? Может быть, потому что Джейсон Маккатер рекламировал Ocean Go? или потому, что совместное интервью с неразлучными Фаулером и Макманамоном появились в журнале под заголовком Бабы, выпивка и BMW. Daily Mail была первой газетой, назвавшей игроков Ливерпуля Spice Boys после того, как Фаулера сфотографировали разговаривающим с Эми Бантон, одной из Spice Girls, на церемонии вручения британских наград. Агентом Макманамона Был Саймон Фуллер, который также представлял этих девушек, и этот образ оказал неизгладимое влияние на то, как исторически воспринимались эти талантливые молодые футболисты. Никто не задумывался о том, как это могло бы выглядеть, если бы Ливерпуль проиграл финал Кубка Англии 1996 года, когда соперником был Манчестер Юнайтед. А Ливерпульская команда появилась на Оэмбле в белых костюмах, разработанных Армани, контракт с которым был заключён через контакты Дэвида Джеймса. Эвенс был не одинок в том, что Джеймс мог бы стать одним из величайших вратарей игры, но он был склонен к провалам концентрации, и дважды на Оэмбле они отдавали преимущество Юнайтед. Ужасное зрелище приближалось к завершению. Когда Джеймс плохавал при угловом, позволив Эрику Кантоне, форварду, который мог бы быть игроком Ливерпуля, забить победный гол. 10 месяцев спустя ошибки Джеймса в поражении со счётом 3:1 от того же соперника означали, что Ливерпуль упустил возможность обойти Юнайтед на вершине таблицы всего за месяц до конца сезона. Возможно, Эванс обольше помогли бы основные игроки Ливерпуля, которые в прошлом саморегулировались, когда Юнайтед остался позади с вопросительными знаками, связанными с тем, почему Брайан Робсон и другие талантливые игроки не могли отметить свою карьеру титулами. Эванс потратил много денег, чтобы попытаться изменить ситуацию в Ливерпуле, помимо мирового рекорда за трансфер Беба Был еще британский рекорд за Стэна Коллимора, который быстро развил взаимопонимание на поле с Фаулером, которое никогда не соответствовало их отношениям вне его. Из-за суммы в 8,5 миллионов фунтов стерлингов, потраченной на Коллимора, он стал представлять неудачи Ливерпуля под руководством талантливой и дорого собранной команды Эванса, хотя недостаточно безжалостной, когда дело действительно доходило до этого. Эванс сравнивал Коли Мора с великим бразильцем Роналдо, но по словам Эванса, он никогда не мог смириться с тем, что Ливерпуль был большой рыбой в маленьком пруду где-то в другом месте. Он так и не переехал в Мерсисайд из своего дома в Мидлендсе, и его плохое соблюдение времени тренировок позволяло плохой дисциплине гноиться среди команды, частью которой он себя не чувствовал. потому что редко с ними бывал на светских мероприятиях. Колли Мор видел ситуацию иначе. Он был шокирован, когда Нилу Радеку разрешили выйти на тренировочное поле и съесть бутерброд с беконом. И он задавался вопросом, смог бы Алекс Фергюсон когда-нибудь смириться с тем, если бы его дружественно схватили за шею, как это якобы сделал Фаулер Севансом. Он видел древние тренировочные щиты в Мелвуде, где игроки оттачивали свои первые штрихи, как метафору, памятники времени, когда Ливерпуль правил Европой. Только теперь они гнили. Как и Коллимор, Джон Скейлс был большим трансфером, которого Эванс продаст в течение двух лет. В 1996 году он служил моделью нового комплекта формы Ливерпуля в фотосессии с девушкой со страниц светской хроники Кэти Ллойд. Хотя он тоже был разочарован Колли Мором, у него была некоторая симпатия к нему. «В конечном счете, — думал Скейлз, — Ливерпуль просто не был клубом, созданным для 21 века, и не все проблемы были виной Колли Мора или даже Эванса». «Ливерпуль смотрел в прошлое в поисках ответов, но не применял эти принципы к настоящему». сказал мне Скейлс за кофе и сигаретами в кафе на главной улице Уимблдона в лондонском районе из команды, которая Ливерпуль и подписал его. На самом деле Скейлс верил, что пресловутая тактика Уимблдона с длинным забросом мяча и грубой защитой, хотя и не слишком привлекательная, включает в себя больше планирования, чем та среда, с которой он столкнулся в Ливерпуле. Скейлс был умным человеком, который боролся с жестокостью футбольной раздевалки. И он был достаточно проницателен, чтобы понять небольшие преимущества и то, как они могут быть определяющими. Он вспомнил, как приехал на Олд Траффорд, где в мегамаркете продавалось тысячи футболок на каждую игру, получая доходы, которые толкали Юнайтед вперёд. В Ливерпуле тем временем было сопротивление, когда Макдоналдс прибыл на Энфилд, Е фирменная буква М была точечно приварена к копу. Скейлс уйдёт после финала белых костюмов 1996 года, после спора с Эвансом в автобусе команды, где он усомнился, достаточно ли Ливерпуль, включая его самого, профессионален, чтобы стать победителем. В тот вечер команда всё ещё устраивала вечеринку в лондонском ночном клубе с участием Робби Уильямса и Джей Кея из группы Джамирак Уай. Несмотря на потрясающий футбол, Эвернс смог выиграть Кубок Лиги только в 1995 году. 3 года спустя, после короткого и злополучного совместного правления с Жераром Улье, классический случай, когда Ливерпуль пытается найти решение, в котором прошлое сочетается с будущим. Улье стал первым иностранным тренером клуба. Гол Скейлса помог его новому клубу Тоттенхэму одержать победу со счетом 3-1 на Энфилде. Скейлс отчетливо помнил тот вечер, потому что это был его последний гол в качестве профессионального футболиста. «Я не получил никакого удовлетворения от того, что это случилось против Ливерпуля или Роя, потому что он был действительно порядочным парнем», — настаивал он, делая еще одну затяжку. Эванс понял, что его время тоже истекло, и, как и Сона с до него, сказал председателю Дэвиду Морсу, что хочет уйти в отставку. Прослужив в Ливерпуле 33 года, он покидал Энфилд со слезами на глазах. В конце сезона, когда Юнайтед добился беспрецедентного тройного, Ливерпуль к январю выбыл из всех кубковых соревнований, заняв седьмое место в чемпионате. Учитывая, что Ливерпуль был шестым, когда 5 лет назад ушёл Сунес, можно утверждать, что клуб был дальше, чем когда-либо от того места, где бы они хотели быть. Родители Пола Эшкрофта купили ему комплект формы, который остался последним, в котором Ливерпуль выиграл титул в феврале 1991 года. Он был выбран в качестве талисмана на матч четвертого раунда Кубка Англии в Мерсисайде. Ливерпуль за 16 дней сыграет с Эвертоном четыре раза. До этого Ливерпуль сыграл в ничью с Манчестер Юнайтед и приближался матч с идущим вторым Арсеналом, командой которой в этом сезоне Ливерпуль уже проиграл со счетом 3-0 в тот день, когда Кенни Далглиш выбрал непривычно консервативный стартовый состав и игроки задавались вопросом, не сошел ли он с ума. Питер Берцли был ключевым связующим звеном между полузащитой и атакой, и теперь он хотел уйти, отчасти из-за того, что произошло в Хайборре, где ему был предпочтен Гэри Эблетт, защитник в своей футболке под номером 7. Стали ли проступать трещины? Однако ничего из этого контекста не было очевидно полу, которому было 7 лет и который с нетерпением ждал своей первой игры Ливерпуля. Его дядя знал людей, которые работали в гостиничном бизнесе в Анфилде, и это привело к тому, что Эшкрофты собрались в Кросби для большой новости, которая пришла по телефону. Когда Пол узнал, что он выведет команду на Гудисон-парк, его мама вспомнила, что он весь побелел, хотя значение этого события было больше признано его отцом. который следил за Ливерпулем более 30 лет. На следующий день, идя в школу, Пол попытался вспомнить слово талисман. Он хотел произвести впечатление на своих друзей, имея возможность обсудить, что оно значит. Никто не мог предвидеть, что ждёт его на Гудисоне. Стоял февраль, поэтому было темно и холодно. Полицейские лошади казались гигантскими. Пол боялся, что его растопчут. И отец держал его поближе к себе. Он был поражён размерами толпы, а также шумом. Когда он прибыл на Гудисон, там был боковой вход на главную трибуну. Отец постучал в дверь, она быстро отворилась, потом захлопнулась. Снаружи в воздухе висел дым, и рядом жарились гамбургеры с луком. Внутри горело яркое освещение, и внезапно воцарилась тишина. Ему казалось, что он входит в тайный мир. Пол и его отец сидели на скамейке, гадая, что будет дальше и когда это произойдет. Там был коридор с дюжиной или около того дверей, которые вели в другие помещения. Служащие и люди официального вида сновали между комнатами, и он гадал, куда они ведут. Внезапно кто-то направил его к одной из дверей, и он оказался в раздевалке Ливерпуля. Пола поразила деловитость этого места, больше похожего на старую школьную раздевалку. Она была длинной и узкой, и в ней было ограниченное количество личного пространства. Все игроки прибыли в разных костюмах и рубашках, которые теперь болтались на крючках с их шикарными узорчатыми галстуками. Пол подумал об игроках как о группе офисных работников, которые, закончив свою дневную работу в центре города, отправились играть важный футбольный матч. Он считал этот опыт гораздо более подлинным, чем тот, который получают талисманы сегодня. Дети, которые могут получить свой собственный комплект с именем своего любимого игрока на спине футболки, но являются одними из многих, испытывающих то же самое в одно и то же время. Родители Пола купили ему новые бутсы с вкручивающимися шипами, и он боялся, что поскользнётся на полу. и его книга с автографами упадёт на пол вместе с ним. Далглиш стоял у двери, ободряя своим присутствием, и он был первый, кто ему представился. Ему было 39 лет, а через месяц уже 40. Он был очень дружелюбен и казался счастливым. Не было никакого впечатления, что он находится под давлением. Семилетнему мальчику он казался расслабленным и спокойным. Далглиш опустился на колено и обнял его. На нём был коричневый костюм. Он спросил, как он себя чувствует, затем перебросился шуткой с отцом, прежде чем начать знакомить его с некоторыми игроками. Пол чувствовал себя мухой на стене, видя то, что мало кому удавалось увидеть. Бердсли и Саблет обменивались шутками, два игрока, которые скоро будут носить синюю форму Эвертона и пытаться найти способы победить Ливерпуль. Образ Джона Барнса был ярким, потому что он вышел из душа с полотенцем вокруг талии. Это было необычно для футболиста, мыться перед игрой, признал Пол, но это всегда было ритуалом Барнса. У него до сих пор есть фотография, на которой он сидит на коленях у Барнса с широкой улыбкой на лице. На разминке Пол пробил по воротам зимбабийского вратаря Бруса Гробилара, когда он забил В толпе раздались радостные возгласы, и для него это прозвучало оглушительно. Казалось, он забил гол на Гудисон-парк против Эвертона. В тот вечер Ливерпуль получит четыре в свои ворота. Игра шла в спешке, гол за голом, гол за голом. У Ливерпуля скорость, мастерство и сноровка. Эвертон весь состоял из каких-то кусочков. Мне уже тогда было ясно, что количество голов ненормально. Заключил Пол, сидя на коленях у отца. Его мама тоже была там. Она происходила из семьи болельщиков Эвертона. Счет 4-4 означал дополнительное время. Так поздно он еще не ложился спать после полуночи, и он задавался вопросом, а что там может такого быть в раздевалке, из которой он ушел? Пока шел опрос, в котором нападающие Ливерпуля спрашивали «Гроби Лара», Сколько им нужно забить, чтобы обыграть своих соперников? Далглиш молча прислонился к стене. Увидимся завтра, а тогда и поговорим, вспоминает Ян Мёрбью. На следующий день, когда Пол пришёл в школу, рассказывая всем своим товарищам о своей удивительной ночи, Далглиш вернулся на Энфилд и сказал совету директоров Ливерпуля, что с него хватит, что он уходит в отставку. Он остаётся последним тренером Ливерпуля. а выигравшим чемпионский титул Манчестер Юнайтед ждал. Вскоре они уже двигались вперёд.